Разговор Зои. Лучший способ забыть старую любовь — уехать в другой город. Меня зовут Зоя, мне двадцать семь лет. Образование высшее экономическое. Сейчас работаю по специальности. За последние полтора года в моей жизни произошли очень серьезные изменения. Я сменила работу и рассталась с гражданским мужем. Это ты считаешь большими переменами? Если бы ты диссертацию защитила или замуж вышла, но произошли большие изменения у меня в голове в отношении женщины и мужчины. Мне кажется, что после расставания со своим любимым я стала лучше разбираться в этом вопросе. Но до сих пор не понимаю, почему я не могу уехать из города, где мы с мужем прожили 2 года. Дело в том, что мои родители и все родственники уже давно переехали в Санкт-Петербург. Я в Краснодаре одна осталась. И я никак не могу уехать в Питер, потому что чувствую, что меня как будто что-то не отпускает. Раньше здесь меня держала моя личная жизнь, но сейчас-то её уже нет. Мне понятно. Если вы фактически с мужем расстались, то это совсем не значит, что вы расстались теоретически и что ты его выбросила из сердца. Развод ни о чём не говорит. Свидетельство о разторжении брака говорит лишь о том, что вы вместе больше не живёте. А что осталось в сердце, в душе, ещё непонятно. Когда расстались с ним? Полтора года назад. И сейчас думаешь о нём? Нет. Если не думаешь о нём, то пора тебе уже в Питере быть. А если думаешь, что может ещё удастся семью восстановить? Не удастся. Но вы считаете, что меня здесь держит только моя личная жизнь? Только из-за этого я не уезжаю. Это моя точка зрения. Может, я ошибаюсь. А как расстаться с прошлым? Для тебя очень просто уехать. Можно уехать куда угодно. В Питере можно развеяться быстрее, чем в Краснодаре. Меня все люди спрашивают: "Что ты тут до сих пор делаешь?" Я знаю, почему ты не едешь. Он в Краснодаре живёт. Да, я его уже год с лишним не видела, но он меня за душу схватил. А я пытаюсь любовь уничтожить, с головой уйти в работу. А кто он такой вообще? Он старше меня всего на 4 года. У него высшее образование. Когда были вместе, то по зарплате были на одном уровне. У него есть дом, квартира, машина. Сам всё заработал. Да, дорогой хлопец. а семьёй у кого жили? У меня. Я теперь знаю, что это было ошибкой. Вы предупреждали, никогда не приводить к себе. Да, грубая ошибка. И кроме того, он взял со строить семью, не имея своей квартиры. Нет, он свою сдавал, а мы жили в моей. А тебе он платил из своих доходов. Немного давал средств на жизнь. Ну попала ты на мошенника из мошенников. И ты даже не замечала ничего. Человек показывал свои отношения, как полагается, дарил цветы. Правда, по темпераменту он был холодный. Поскольку он сдавал своё жильё, а у тебя жил, то он тебе каждый месяц должен был давать ровно половину стоимости аренды квартиры. А он тебе выдавал только на карманные расходы. А как же любовь? Любовь для дураков. Почему он не отдавал тебе положенную сумму? Я всегда придерживалась позиции, что гражданский брак не обязывает к какому-то делению приобретённого. Хотя был момент, когда я поняла, что меня используют, и даже попыталась расстаться с ним. Но он подарил такой большой букет и сказал такие прекрасные слова любви, что я ему всё простила. Нормальный мужчина цветы не дарит. Он дарит дачу, квартиру, машину. Ты цветочки восприняла как знак его любви. На самом деле, они были знаком подхлемажа, замыливал тебе глаза. Все ошибки, что были мной сделаны, я проанализировала и вынесла урок. Если бы ты извлекла урок, то давно бы была уже в Питере. Но может, я ещё опасаюсь возвращаться к родителям. Они сейчас начинают на меня давить. Они меня не понимают. Они меня ругают. Они мной манипулируют. Теперь я это точно вижу. Если ты чётко видишь, то не позволишь собой манипулировать. Они начинают меня долбать. Ты глупостями занимаешься и не даю дальше хода, пресекают постоянно. Если я делаю какой-то шаг и ошибаюсь, они злорадствуют. Видишь, мы же тебе говорили, Может, действительно надо было изначально слушать маму с папой. Теперь понятно, что с тобой происходит. У тебя наркоманическая любовь к этому товарищу, и за этого у тебя все идет на перекосик. Как я могла на нее попасть, если читала ваши книжки? Ты сейчас говоришь о серьезных вещах. Тебе бы плакать надо, а ты смеешься. У тебя улыбка висельника. Сейчас уже не так больно. Если бы ты не была зациклена на наркоманической любви, то тебе было бы всё равно, как тебе будут относиться родители. А ты сейчас и родителей видишь как причину того, что не хочешь ехать в Питер. Ты остаёшься здесь, чтобы поймать свой любовный наркотик. Я знаю, что этого не будет. Я не хочу. Как мне справиться с наркоманической любовью? Ещё о Видее сказал Делом займись, и отступит любовь. У секса есть один конкурент дело, а у дела конкурентов нет. Делом займись. А если нет, то в моей книге Принцип сперматозоида есть подробная статья Наркоманическая любовь. Там полностью описано, что надо делать, чтобы от неё избавиться. Найди в своём избраннике кучу отрицательных качеств А самое главное, уезжай и не возвращайся. Потом займись чем-то интересным и дельным, что приносило бы деньги. И через какое-то время на свою старую любовь плюнешь с высокой колокольни.